Карет Сен-Мартенс-Ле-Гран. ле -Гран. Кэп! — окликнул мистер Пиквик. — Пожалуйте, сэр! — заорал странный образчик человеческой породы, облаченный в холщовую блузу и такой же передник с медной бляхой и номером на шее, словно был занумерован в какой-то коллекции диковинок. Это был Уотермен. — Пожалуйте, сэр! Эй! Чья там очередь? — Очередной Кэпмен!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 — Шум, — повторил Кэбман, — а зачем понадобился ему мой номер? — Да ваш номер мне совсем не нужен, — отозвался удивленный мистер Пиквик. — А зачем вы его занесли? — не отставал Кэбман. — Я никуда его не заносил, — возмутился мистер Пиквик. — Подумайте только, — апеллировал возница к толпе, — в твой Кэб залезает шпион и заносит не только твой номер, но и все, что ты говоришь, предачу.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 — воскликнул незнакомец, вскакивая с места. — Моя карета! Место заказано! Нужное! Можете заплатить за грок! Нужно менять пять фунтов! Серебро фальшивое! Брамеджемские пуговицы! не Аковский не пройдет! И он лукаво покачал головой. Случилось так, что мистер Пиквик и его спутники решили сделать в Рочестере первую остановку. Сообщив новоявленному знакомому, что они едут в тот же город,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 пророческой силы, отличавшей воображение мистера Джингля. Этот диалог происходил в 1827 году, а революция — в 1830 году. Примечание автора. Заряжаю мушкет, заряжаю идеей, бросился в винный погребок, записал, назад, бац, бац, снова идея, снова в погребок, перо чернила, снова назад, режь, руби, славное время, сэр.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 Пожалуйста, сэр, сколько угодно сотни рассказов об этой собачке. Хорошенькая девочка, сэр. Сиэ относилась к мистеру Тресси Тапману, расточавшему отнюдь не пиквикские взгляды юной леди, стоявшей у дороги. Очень, согласился мистер Тапман. Но англичанки не так хороши, как испанки. Прелестное создание, волосы черные как смоль, глаза черные, стройные фигуры. Чудные создания, красавицы. Вы были в Испании, сэр? Спросил мистер Тапмен. Жил там целую вечность. Много одержали побед, сэр? Допытывался мистер Тапмен. Побед? Тысячи. Дон Болеро, Фитзгигграунд, единственная дочь Донна Христина, прелестное создание, красивый англичанин Донна Христинова чайни, синильная кислота. У меня в чемодане желудочный зонт. Сделали промывание, старик Болеро-Фицгик в восторге, соглашается на наш союз, руки соединены и море слез. И романтическая история весьма. — Это леди теперь в Англии, сэр? — полюбопытствовал мистер Тапман, на которого описание ее прелести произвело сильнейшее впечатление. — Умерла, сэр, умерла, — сказал незнакомец, прикладывая к глазу остаток древнего батистового платочка.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 Очень удобно, сказал незнакомец ровно в пять. А пока всего хорошего. И приподняв на несколько дюймов помятую шляпу и небрежно надев ее на бекрень, незнакомец, торчащим из кармана пакетом в оберточной бумаге, быстро прошел по двору и свернул на Хайт-стрит. стрит Очевидно, он изъездил много стран и пристально наблюдал людей и события, сказал мистер Пиквик. Мне бы хотелось взглянуть на его поэму.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 Канцер. Кто не знает Кенту? Яблоки, вишни, хмели, женщины. Стаканчик вина, сэр? С большим удовольствием, согласился мистер Тапмен. Незнакомец налил и выпил. Мне бы очень хотелось посетить, молвил мистер Тапмен, подразумевая бал. Очень бы хотелось. Билеты в буфете пол гинеи, сэр. Вернул слуга. Мистер Тапмен снова выразил горячее желание побывать на балу но, не встретив сочувствия в помутившихся глазах мистера Снотгресса и в отсутствующем взгляде мистера Пиквика, он утешился, отдав должное портвейну и десерту, появившимся на столе. Слуга удалился, и компания осталась наслаждаться приятным послеобеденным припровождением времени. — Прошу прощения, сэр, — начал незнакомец. — Бутылка оплачена, пустите по кругу, по солнцу, пить до дна!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 Удовлетворенно бросил «в самую пору!» Мистер Тапман огляделся вокруг. Вино, возымевшее снотворное действие на мистера Снотгресса и мистера Уинкля, отуманило мозг мистера Пиквика. Сей джентльмен постепенно проходил все те стадии, какие предшествуют литургии, вызванной обедом. Он прошел все этапы, спускаясь с высот бурной веселости в глубины отчаяния,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 Выпускайте раз женщина, женщина очаровательная женщина и совершенно упал к верху драконом из любезности номинованном женщины. Мистер Татман позвонил, купил билеты и приказал подать свечи. Через четверть часа новый знакомец был полностью облачен во фрачную пару мистера Натаниэля Уинкли. Это новый фрак, объяснил мистер Татман, пока гость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 Мистер Тапмен с важностью и не без раздражения раскрыл таинственные инициалы. "Талия коротковата", сказал новый знакомец, вертясь перед зеркалом, чтобы разглядеть пуговицы на ткани, которые пришлись чуть не на середину спины. "Как у почтальона смешные у них кафтаны, одного размера, без примерки. Таинственное предопределение малорослым достаются длинные кафтаны, высоким короткие", болтая без умолку новый приятель мистера Тапмена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 Музыканты были тщательно спрятаны на закрытой эстраде, и несколько пар отплясывало по всем правилам кадриль. В соседней комнате расставлено было два ломберных стола, за которыми сражались в вис четыре пожилых леди и соответствующее число толстых джентльменов. Кадриль кончилась. Танцующие стали прогуливаться по залу, и мистер Тапмен с приятелем поместились в углу, чтобы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 Начальник порта знать не хочет никого. — Кто этот мальчишка с красными глазками? Блондин в маскарадном костюме? — спросил мистер Тапман. — Тссс! Красные глазки, маскарадный костюм. Мальчишка. Чепуха! Прапорщик 97-го полка. Почтенный Уилмен Снайпс. Благородная фамилия Снайпс весьма. — Сэр Томас Клабер, леди Клабер и мисс Клабер.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 Кто такой мистер Смити? – прошептал мистер Тапмен. Сложит в порту, – ответил новый знакомец. Мистер Смити почтительно поклонился сэру Томасу Клаберу, а сэр Томас Клабер с подчеркнутой снисходительностью ответил на поклон. Леди Клабер бросила через лорнет высокомерный взгляд на миссис Смитис с семейством, а миссис Смити в свою очередь пронзила миссис как её бишь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 Полковник Балдер и сэр Томас Клабер позаимствовали друг у друга понюшку табаку и при этом очень походили на двух Александров-Селькирков, повелителей всего, что объемлет глаз. Пока городская знать, Балдеры, Клаберны, Снайпсы блюла свое достоинство в почетном конце зала, другие классы общества подражали ее примеру в других частях зала. Менее аристократические офицеры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 оказывал самое неослабное внимание маленькой пожилой вдове, чье роскошное платье и обилие украшений обещали лакомые добавления к скромному докторскому жалованию. Именно на доктора и на вдову устремлены были взгляды мистера Тапмена и его приятеля, когда последний прервал молчание.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 краткое пантомиму представления, новый незнакомец мистера Тапмена занял место в кадрилле рядом с миссис Балдер. Сколь невелико было удивление мистера Тапмена перед этой стремительностью действий, изумление доктора было неизмеримо больше. Незнакомец был молод, вдова польщена, она перестала замечать ухаживания доктора, а негодование последнего — Не производила на его невозмутимого соперника ни малейшего впечатления. Доктор Слеммер осталбинал. Он, доктор Слеммер девяносто седьмого полка, вытеснен мгновенно и кем? Субъектом, которого никто раньше не видел и которого никто здесь не знал. Доктор Слеммер. Доктор Слеммер девяносто седьмого полка отвергнут. Не слыхун, быть не может. Но увы, это так. Что это?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 непробудным сном, и костюм скоро был водворен на место. Незнакомец пребывал в крайне веселом расположении духа, а мистеру Тресси Тапману, возбужденному вином, нигесом, огнями и лицезрением леди, все произошедшее казалось изысканной шуткой. После попыток отыскать в своем ночном колпаке отверстие, предназначенное для головы, мистер Тресси Тапман, надевая ночной колпак,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 Приказав слугам выйти и плотно прикрыв за ним дверь, он сказал: "Мистер Уинкл, если не ошибаюсь". "Да, меня зовут Уинкл, сэр. Надеюсь, вас не удивит, сэр, если я скажу, что пришел к вам по поручению моего друга доктора Слеммера девяносто седьмого полка". "Доктора Слеммера?" переспросил мистер Уинкл. "Доктора Слеммера". Он поручил мне довести до вашего сведения его мнение, что вы.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 и офицер, весело насвистывая, вышел. Завтрак прошел не слишком оживленно. Мистер Тапмен после непривычной для него беспутной ночи был не в состоянии подняться с постели. Мистер Снотгресс, казалось, пребывал в поэтическом унынии, и даже мистер Пиклик проявил необычайную любовь к молчанию и содовой воде. Мистер Уинкль С нетерпением ждал удобного случая. Долго ждать не пришлось. Мистер Снотгресс предложил осмотреть замок, и так как, кроме мистера Уинкля, никто не изъявил желания, то они и отправились вдвоем. — Снотгресс, — проговорил мистер Уинкль, когда они оставили за собой людную улицу, — милый Снотгресс, можете ли вы хранить тайну?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 Время шло, и мистер Уинкель начал приходить в отчаяние. — Снотгресс, — сказал он, вдруг остановившись, — не вздумайте обмануть меня. Не сообщайте об этом властям. Не помышляйте обращаться к констеблем, чтобы они арестовали меня или доктора Слемера 97-го полка, квартирующего в настоящее время в Чатемских казармах, и тем самым помешали дуэли. Заклинаю вас. — Не делайте этого.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 в сюртуке, обшитом тесьмой хладнокровного, сидавший на складном стуле. — Наш противник и врач, — предположил мистер Снотгресс, — глотните бренди. Мистер Уинкль жадно схватил протянутую плетеную фляжку и проглотил изрядную порцию укрепляющего напитка. — Мой друг, сэр мистер Снотгресс, — представил приятеля, — мистер Уинколь, когда офицер подошел к ним. Друг доктора Слеммера отвесил поклон и вытащил ящик, весьма похожий на тот, который нес с собой мистер Снотгресс. — Полагаю, что нам говорить не о чем, сэр, — холодно заметил он, открывая ящик. — Предложение извиниться было вами решительно отклонено. — Не о чем, сэр, — отвечал мистер Снотгресс, которому становилось как-то не по себе. — Приступим, — сказал офицер.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 — Все готово, — сказал он, протягивая мистру Уинклю пистолет, — дайте ваш плащ. — Мой пакет у вас, дорогой друг, — прошептал бедный Уинкл. да все в порядке. Будьте хладнокровны и цельте ему в плечо. Мистру Уинклю показалось, что этот совет ничем не отличается от тех, которые неизменно дают уличные зрители малышу, ввязавшемуся в драку. — Смелее, поколоти его. Совет превосходный, если только знаешь, как им воспользоваться. Молчу. мистер Уинкель снял свой плащ. Этот плащ всегда приходилось долго расстегивать. И взял пистолет. Секунданты отступили в сторону. То же самое сделал джентльмен, сидевший на складном стуле, и противники начали приближаться друг к другу.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 — решил джентльмен со стулом. — Достаточное основание немедленно продолжать дуэль. — Успокойтесь, Пейн, — перебил секундант доктора. — Отчего же, сэр, вы не сказали мне об этом сегодня утром? — Ну, конечно, конечно, — с негодованием подхватил джентльмен со стулом. — Прошу вас, Пейн, успокойтесь, — снова вмешался секундант. — Итак, сэр, могу я повторить свой вопрос?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 — Мне доставляет величайшее наслаждение познакомиться с вами, сэр, — отвечал мистер Уинкль. Тут доктор и мистер Уинкль пожали друг другу руку, затем мистер Уинкль пожал руку лейтенанту Тепплтону, секунданту доктора, затем мистер Уинкль пожал руку джентльмену со стулом и, наконец, мистер Уинкль пожал руку мистеру Снодгрессу. Сей последний джентльмен был восхищен героическим поведением, своего доблестного друга. — Теперь... — Мне кажется, мы можем разойтись, — сказал лейтенант Тепплтон. — Разумеется, — согласился доктор. — Если мистер Уэнкль, — вставил джентльмен со стулом, — не считает себя оскорбленным вызовом. — В противном случае, я думаю, он имеет право на удовлетворение. Мистер Уэнкль самоотверженно заявил, что считает себя полностью удовлетворенным.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 Секунданты заперли свои ящики, и вся компания, покидая место поединка, была более оживлена, чем в момент прибытия сюда. — Вы предлагаете долго прожить здесь? — спросил доктор Слеммер, мистера Уинкли, когда они дружески двинулись вместе в путь. — Думаю, уедем послезавтра, — последовал ответ. — Вы и ваш друг доставили мне большое удовольствие, если бы посетили меня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 Доктор Слеммер с друзьями направился к казармам, а мистер Уинкль в сопровождении своего друга мистера Снотгресса возвратился в гостиницу.